Любое путешествие украшает встреча с аборигенами, то есть местными жителями. Аборигенами нашего организма являются составляющие его клетки. Клеточные системы. В организме человека 10 в 13 степени клеток. Разные клетки организма, в зависимости от выполняемых функций, отличаются построению, форме, степени развития основных органел и наличию органелл специализированных. При этом общий план строения всех клеток остается неизменным. Путешественников обычно привлекают наиболее экзотичные племена аборигенов. Вот и мы и познакомимся с некоторыми необычными клетками, входящими в состав крови. Эритроциты. Первая встреча у нас состоится с красными клетками крови — эритроцитами. Они появляются на свет в красном костном мозге который располагается в полостях костей скелета. Клетки красного костного мозга активно делятся, но некоторые из них делиться прекращают, накапливают гемоглобин, теряют ядро и становятся эритроцитами. В кровь эритроциты выходят, протиснувшись через стенки кровеносных капилляров. В кровотоке эритроциты принимают характерную форму двояко-вогнутого диска. Поддерживать ее помогает особая сеть внутриклеточных белков. Эритроциты имеют очень небольшие размеры. Их диаметр составляет 7-8 микрометров, а толщина — около 2 микрометров. При этом в одном кубическом миллиметре крови содержится от 4,5 до 5 миллионов эритроцитов. Дисковидная форма эритроцитов не только увеличивает площадь их поверхности, но и позволяет прогибаться при прохождении через узкие капилляры. Диаметр эритроцитов при этом уменьшается до 4-5 микрометров. Еще в красном костном мозге будущие эритроциты заполняются гемоглобином. Это в своей основе белковая молекула, которая содержит ионы железа, способные обратимо соединяться с кислородом. Именно гемоглобин, содержащийся в эритроцитах, придает крови красный цвет. Участвуют эритроциты и в переносе углекислого газа. Продолжительность жизни эритроцитов составляет 100-120 дней. За это время белки внутриклеточной сети, которые поддерживают форму эритроцитов, успевают постареть и потерять эластичность. Такие эритроциты, оказавшись в селезенке, плохо гнутся, не могут пройти по ее узким капиллярам сложной формы и застревают в них. Многочисленные клетки-микрофаги, обитающие в селезенке, разрушают задержанные эритроциты. Обломки гемоглобина с током крови поступают в печень, хранящую запас железа. За одну минуту в организме человека разрушается около 150 миллионов эритроцитов, и ровно столько же появляется на свет. Образование эритроцитов в красном костном мозге стимулирует гормон эритропоэтин, который вырабатывают почки. Стимулом к его выбросу является недостаток кислорода в организме, поэтому образование эритроцитов значительно усиливается при кровопотере и в условиях высокогорья. Эритропоэтин — важный лекарственный препарат. Но некоторые недобросовестные спортсмены могут использовать его как допинг, что рано или поздно ведет к дисквалификации. Гигантские клетки. еще одна необычная клеточная система также связана с кровью. В красном костном мозге располагаются очень крупные клетки с гигантскими ядрами. Эти клетки называют мегакариоцитами. На мембране этих клеток, обращенной к ближайшему капилляру, располагается большое количество выростов. От этих выростов непрерывно отшнуровываются фрагменты цитоплазмы, окруженные клеточной мембраной. Внутри этих осколков оказываются митохондрии, лизосомы и многочисленные пузырьки везикулы с биологически активными веществами. Тромбоциты. Благодаря небольшим размерам и хорошей проницаемости капилляров, фрагменты мегакариоцитов легко переходят в кровоток. В крови они приобретают форму пластинок, имеющих длину около 4 микрометров и толщину около 1 микрометра. В составе крови это самые мелкие клеточные образования, которые получили название тромбоцитов или кровяных пластинок. Уникальным свойством тромбоцитов является их способность активироваться под действием факторов, поступающих в кровь при повреждении стенки сосуда. Активированные тромбоциты увеличиваются в размере, приобретают округлую форму и поверхностные выросты ложноножки, позволяющие совершать движение похожие на движение амеб. Тромбоциты становятся способны прилипать к месту повреждения сосуда и друг к другу. Благодаря этому у отверстия в сосудистой стенке образуется пробка из тромбоцитов, предотвращающая кровопотерю. В дальнейшем к этой пробке присоединяются нити белка фибрина, которые образуются в ходе идущего параллельно процесса свертывания крови. Тромбоциты выбрасывают в кровь вещества, стимулирующие восстановление стенки сосуда способствует уплотнению фибринового сгустка. В одном кубическом миллиметре крови здорового взрослого человека содержится от 200 до 500 тысяч тромбоцитов. Тромбоциты циркулируют в сосудах в среднем 10 суток, после чего разрушаются в селезенке, красном костном мозге и печени. Образование тромбоцитов стимулирует гормон тромбопоэтин, который вырабатывается печенью. Моноциты. Третья группа клеток, аборигенов крови, с которыми мы познакомимся, называется моноцитами. Эти клетки также появляются на свет в красном костном мозге и в незрелом виде выходят в кровь, пройдя через капиллярные стенки. В крови моноциты находятся двое-трое суток и окончательно созревают. Они увеличиваются в размерах, их ядра приобретают форму бобов, а сами клетки — выраженную способность к фагоцитозу. Фагоцитозом называется способность захватывать, поглощать и разрушать чужеродные частицы, включая болезнетворные микроорганизмы. На третьи сутки моноциты оседают на стенках капилляров в органах и тканях, в которых вероятно появление болезнетворных микроорганизмов. Кожа, слизистые оболочки, селезенка, печень, лимфатические узлы — содержат большое число моноцитов, которые покинули капилляры, пройдя еще раз через их стенки. Оказавшись в тканях, моноциты сильно видоизменяются, увеличиваются, приобретают многочисленные отростки, прорастающие в межклеточные пространства. И теперь они уже называются тканевыми макрофагами. Помимо фагоцитоза болезнетворных микроорганизмов, моноциты способны вырабатывать антибактериальные и антивирусные вещества например, интерфероны. Таким образом, моноциты, превратившись в макрофаги, образуют защитный барьер организма в наиболее уязвимых местах, то есть выполняют функцию своеобразных пограничников. Но моноциты не являются единственными защитниками, связанными с кровью. Кроме них там присутствуют гранулоциты и лимфоциты. Гранулоциты. Гранулоциты характеризуются наличием в клетках многочисленных включений биологически активных веществ, образующих окрашенные гранулы. Особенностью этих клеток является настройка на определенные формы возбудителей болезней. Один из классов гранулоцитов отличается повышенной способностью к фагоцитозу и, кроме того, умеет двигаться по направлению к источнику химических сигналов. Другой класс гранулоцитов специализируется на борьбе с личинками гельминтов и ленточных червей. Используя специальные ферменты и перекисные соединения, эти гранулоциты разрушают защитные оболочки паразитов. Еще один класс гранулоцитов выделяет вещества, влияющие на проницательность капилляров и свертываемость крови. Самую специализированную и высокоорганизованную часть иммунной системы образуют клетки лимфоциты. Они синтезируют особые белки-антитела, которые прилипают к чужеродным объектам, прежде всего к вирусам и бактериям. Тканевые макрофаги и гранулоциты воспринимают антитела как указатель-инструкцию, это нужно попытаться проглотить и переварить. При повторном проникновении одного и того же возбудителя в организм количество настроенных на него лимфоцитов и антител быстро нарастает. Именно этот эффект создает основу приобретенного иммунитета. Моноциты, лимфоциты и гранулоциты объединяются в одну группу — лейкоциты.